Глава шестая. Максим. «До завтра!» – повернулась к нему Поля с немного усталой улыбкой на лице, прежде чем покинуть машину. «Завтра суббота. Смотри, не приди на работу!» До да чертиков не хотелось, чтобы она уходила. Разговаривать с ней ему не просто понравилось, а безумно понравилось. Простота и душевность этой девушки подкупали и заставляли его вести себя откровенно. «Ой, точно! А я и забыла совсем!» Могла бы заявиться, чтобы поцеловать запертую дверь. Непринужденно рассмеялась, но все же он подметил в ее глазах грустинку. Волнуется перед встречей с Альфонсом точно. Да и ему не хотелось отпускать ее одну. Неизвестно, как тот ее встретит. Самому же Максу больше всего хотелось расквасить физиономию этому придурку. Хоть на ком-то да оторваться за сегодняшний вечер. Напомни, чтобы сделали дубликат ключа. Галина Ивановна свой забрала с собой на больничной. но ну, а новая секретарша еще ни разу не пришла вовремя. Только вот почему-то от раздражения не осталось и следа. Да и не может такая девушка опаздывать специально или по недомыслию. «Обязательно напомню, потому что опаздывать больше не планирую», словно прочитала она его мысли. Но слушал он ее в полуха, думая о своем, а именно о том, что завтра выходной, и можно было бы маме представить свою новую девушку. «Только вот, э, как ей об этом сообщить?» «Спасибо за помощь длинную вечер и за откровенный разговор», – ласково проговорила Полина. «А еще за желание дружить», – улыбнулась она, и губы Макса невольно дрогнули в ответной улыбке. «Спокойной ночи, Максим!» Как интересно звучит его имя в ее устах, совсем неофициально. Он бы даже сказал прямо противоположно тому, как полное имя с отчеством. И она выбрала не Макс, а Максим». Получается что-то среднее, не совсем фамильярное, но и неофициальное. Умна и сообразительна. Впрочем, в этом он уже не раз убедился на работе. «Полина!» – спохватился он. «Она же сейчас уйдет, а он так ей ничего и не скажет, не предложит. Свободна ли ты завтра?» Она задумалась, а потом все так же с улыбкой ответила. «Теперь мои выходные станут гораздо свободнее, чем раньше. А что?» – лукаво посмотрела на него. «Хотел пригласить тебя познакомиться с матушкой». «Вот как?» – вмиг посерьезнела она. Потом немного подумала и кивнула. «Хорошо, я согласна. Не уверена, конечно, что получится хорошо сыграть свою роль, но я очень постараюсь. Просто будь самой собой», – вздохнул Макс. Думается ему, что в любом случае маме Полина должна понравиться. Хотя бы потому, что подсовывает она ему девушек гораздо менее качественных. Как бы цинично это ни звучало даже мысленно. «Тогда предлагаю обменяться телефонами, вернее номерами телефонов», – рассмеялась она. «И завтра буду ждать твоего звонка. Надеюсь, что не очень рано. Хотелось бы выспаться». «Мне тоже хотелось бы выспаться», – зачем-то добавил. «Диктуй». Мак достал свой мобильный и под диктовку вбил номер Полины. Тут же позвонил на него, и у нее на телефоне высветился его номер. «Интересно, как она его обзовет в телефонной книге», – мелькнула мысль. Сам над этим вопросом решил подумать дома. «Ты уверена, что хочешь пойти одна?» – уточнил, потому что не нежелание отпускать ее, да еще и туда, где явно не ждут, только усилилась. «Уверена!» – снова улыбка сползла с её лица, а между бровей залегла едва заметная складка. «Он ничего мне не сделает, не посмеет». И все же Максим не мог так оставить этого дела, просто потому что давно уже научился разбираться в людях, Полина ему казалась слишком мягкой, несмотря на серьезность и рассудительность. Козла ее он не знал вовсе, как и того, на что он способен. А потому решил последовать за ней, как только она скрылась в подъезде и предположительно вошла в квартиру. «Зачем?» – спросите вы. Да он и сам не знал. «Наверное, убедиться, что там все тихо, и спокойно. Если нет, то вмешаться и объяснить идиоту, что женщин обижать нельзя, даже словами». В общем, разбираться будет на месте и по ситуации. Найти ее квартиру не составило труда. Как расположено окно, Максим запомнил хорошо. Возле двери остановился и прислушался. Внутри царила тишина. Уходить сразу не стал, подождал еще немного. Но кроме неясных шорохов, так ничего не различил. Уже сидя в машине, все равно не торопился заводить двигатель. Неизвестно почему, но за эту девушку он волновался. Воображение рисовало какие-то неясные, но пугающие картины. И тогда он решился на звонок ей. Долго слушал гудки, а потом знакомый голос произнес «Алло». «Полина, у тебя все в порядке? Почему ты так долго не брала трубку?» «Искала телефон, извини». Ровным голосом отозвалась она, но как-то приглушенно, словно старалась говорить тихо. «А он? Дома? Дома. Спит. Один? Да». Максим прекрасно понимал, что лезет сейчас не в свое дело. Но, во-первых, считал, что имеет на это право, потому что стал свидетелем той сцены с силуэтами в окне. Во-вторых, он же ее друг отныне. А друзей в беде оставлять не принято. Вот и позвонил по -дружески. «И что ты собираешься делать?» – поинтересовался, отбросив ложный стыд. «Тоже лягу спать», – с улыбкой в голосе произнесла она. «А завтра выгоню его в зашей. Не волнуйся за меня», – после короткой паузы добавила. Последняя фраза явилась отрезвляющим душем для Максима. Да что же он в самом деле ведет себя, как докучливая наседка? Она уже в который раз дала ему понять, чтобы не лез не в свое дело, а он все туда же. «Спокойной ночи, Полина!» – безэмоционально произнес. «Спокойной ночи, Максим!» – так же ровно и сухо отозвалась она. Ну вот, кажется, у него получилось испортить впечатление от сегодняшнего вечера. По крайней мере, себе. Если она завтра решит, что не хочет иметь с ним никаких дел, он поймет. Таких зануд еще нужно поискать. Полина. Укладываясь спать, Полина думала, что после всех событий дня уснуть быстро не получится. Надеялась только, что усталость возьмет свое, ведь и в прошлую ночь она не выспалась. Однако стоило только голове коснуться подушки, а воспоминаниям отчаянной и разговорах с Максимом ста... Просто с Максимом всплыть в голове, как тут же ее накрыл приятный и крепкий сон. Настолько крепкий, что даже без сновидений. Вчера вечером сил только и хватило на то, чтобы постелить себе в гостиной на диване. В спальню, которая еще совсем недавно была общей, и Полею считала чем-то типа святыни, куда вход посторонним заказан, она разве что заглянула, испытав при этом приступ брезгливости. Стас спал, привычно разметавшись по кровати, с довольной улыбкой на губах. И на этого мужчину Поле теперь было противно смотреть. Пала она настолько крепко, что вольный художник, наверное, первый раз за всю их совместную жизнь встал первым и разбудил Полину словами «И что за дела? Почему ты тут? И завтрак еще не готов?». Еще даже не открыв глаза, она все вспомнила. Так бывает, когда мозг даже за длинную ночь не отдыхает, а продолжает прокручивать последние события. Стас ей изменил, возможно, не в первый раз, но вчера она убедилась в этом собственными глазами. А еще, несмотря ни на что, настроение у нее отличное, и выспалась она замечательно. Уж не потому ли все так, что только вчера она поняла, какой балласт на себе тащила? Поля распахнула глаза и какое-то время рассматривала растрепанного сосна Стаса. Хорош, ничего не скажешь. Даже заспанная и слегка помятая смотрится красавчиком. И фигура, как у настоящего атлета. «Зря, что ли, посещает тренажерку трижды в неделю и дома подтягивается на перекладине над дверным проемом при каждом удобном случае. Но какая же он сволочь! И как она раньше этого не замечала?» «Завтракать ты будешь у мамы», – потянулась Полина и села, подложив подушку под спину. «В каком смысле?» «Что ты плетешь? Не проснулась ещё, что ли?» – нахмурился он, включая нахрапистого Стаса, которому слово «А он тебе десять» в ответ. «Да еще все такие весомые!» Только вот на Полю это больше не действовало. Она смотрела на него и понимала, что может предугадать его дальнейшее поведение, вплоть до каждого сказанного слова. И больше всего хотела, чтобы разборки не затягивались, чтобы он как можно скорее ушел. «Я вчера была тут», – без обиняков заявила Поле. «Где?» Уверенность изменила ему буквально на секунду, и он растерялся. «Ну не здесь, конечно», – усмехнулась Полина и обвела взглядом уютную комнату. «Уют». «Ведь она создавала его для любимого, а на деле, что вышло?» «Возле дома я была и видела, как ты тут обжимался с кем-то». Невольно в голосе проскользнула горечь. Все же вспоминать вчерашнее было, мягко говоря, неприятно. «И что ты видела?» – подбоченился он. И Поля поняла, что начинается кульминация, что сейчас он будет пытаться сделать из нее дуру или в крайнем случае оставить виноватой. «Стас, просто уйди!» – устала отозвалась Полина – И откинулась на подушку, прикрыв глаза. «А почему это я должен уходить? Потому что ты страдаешь галлюцинациями!» С каждым словом тон его все повышался. С горечью пришлось констатировать, что скандала не избежать. А она так надеялась. Оля встала, накинула халат и отправилась на кухню, пройдя мимо Стаса, как мимо пустого места. А вот он последовал за ней, не отставая ни на шаг. На маленькой кухне стало труднее сохранять спокойствие. Присутствие Стаса душило Полину, она чувствовала затылком и спиной его злобное сопение, пока ставила чайник и насыпала растворимого кофе в чашку. В голове начинало гудеть и жутко хотелось на свежий воздух, но сначала уйдет он. «Так и будешь играть в молчанку? Может, поговорим подробнее о твоих глюцинациях?» – проговорил Стас насмешкой, усаживаясь за стол. «И сделай мне, пожалуйста, тоже кофейку». «Что ты называешь галлюцинациями?» – повернулась к нему Полина. Внутри все кипело, но говорила она спокойно. Слава богу, тут сработал профессионализм. Это потом ее будет лихорадить, но не сейчас. «Что я вижу, как ты целуешься с какой-то девушкой?» «Да, Стас, вас было отлично видно в окно со двора. Ты бы хоть свет выключил», – усмехнулась она. «Хоть было совершенно не до смеха». «Ни с кем я не целовался!» – неожиданно так громко заорал он, что у Поли заложило уши. «Не кричи, соседи распугаешь!» «А ты не неси чуши, придурочная! Тебе лечиться надо!» «Совсем свихнулась со своей работой! Уже наговариваешь!» «Стас, хватит! Уходи! Я больше не хочу тебя ни видеть, ни слышать!» Чайник щелкнул, закипев, и Поля собралась уже отвернуться от бывшего бойфренда. Как он вдруг подлетел к ней и схватил за плечи? «Довольно ощутимо схватил, надо сказать!» Поля почувствовала боль и дернулась, но он только сильнее сжал руки. «Пусти, мне больно!» – медленно проговорила, глядя в его наливающиеся кровью глаза. Мелькнула мысль, что находится сейчас наедине с ним, и что он гораздо сильнее ее физически. Да, она не ожидала насилия от Стаса, но никогда раньше он так на нее не злился. «Знаешь, почему я тебе изменяю?» – брыжа слюной проговорил он ей в лицо. Поля невольно зажмурилась от мерзения. «Смотри на меня!» – заорал Белугой. «Потому что ты стерва!» – выплюнул в лицо. «Думаешь, если зарабатываешь, что тебе все можно, и об меня можно вытирать ноги, а я плевать хотел на твои деньги и на эту квартиру с дурацкой ипотекой, которую ты явно не тянешь? Мне с тобой эмоций не хватает, вакуум, понимаешь? Ты в постели бревно бревном, и поговорить с тобой не о чем». «Ты же в искусстве полный профан! Деревня забитая! Ты!» «Хватит!» Посмотрела на него Поля и похвалила себя, что голос прозвучал ровно. «Пошел вон!» Последняя фраза рушила всю выдержку, но она не сдержалась. Даже ее терпению пришел конец. На мгновение Поле показалось, что Стас ее сейчас ударит. Такой злобой искривилось его лицо. Никогда он раньше толком и голос на нее не повышал. А уж руку поднимать и подавно». Но он сдержался, мазнул по ней ненавидящим взглядом и отступил в сторону. «Я уйду», — сказал, как выплюнул. «Но мы еще не договорили. Вещи заберу потом. И только попробуй притронуться к картинам. Уничтожу». Полина молчала. Внутренне ее уже мелко трясло. Она с трудом держалась на ногах. И испуг тут играл не последнюю роль. Оставалось лишь молиться, чтобы он поскорее убрался из ее квартиры и жизни». Она так и не вышла из кухни, пока не хлопнула входная дверь. Долгие минуты, что тянулись как часы, стояла и ждала, когда он умоется, оденется и уйдет. Боялась, что он захочет сказать еще какую-нибудь гадость напоследок. Но Стаса хватило ума не заглядывать в кухню. Лишь когда в квартире повисла звенящая тишина, Поля позволила себе расплакаться. Максим Утро ворвалось в открытое окно птичьим щебетом и перебранкой дворников не поделили какую-то метлу и собачились так, что даже на пятом этаже Макс слышал каждое слово. А через слово мат. Часы показывали семь, и для него это было даже поздно. С детства вскакивал ни свет, ни заря. Мама вечно ситывала, что все дети как дети, а у нее самый ранний жаворонок. Мама. Воспоминания родительницы подкинули более волнительные, к удивлению Максима. Он на самом деле разволновался. Стоило подумать о том, как пройдет знакомство мамы с его мнимой девушкой. Но сначала надо хоть позвонить ей, предупредить, что заедет сегодня ориентировочно в обед, а времени они с Полиной как-то не договорились. Мама уже тоже не спала, а радости столько было, когда узнала, что сын навестит ее сегодня с девушкой. Максу даже стало стыдно, что обманывает ее. Больше всего после разговора с матерью ему хотелось позвонить Полине и справиться о делах, Все ли у нее в порядке и как прошла ночь под одной крышей с Альфонсом. Но еще слишком рано, должно быть, она спит. Чтобы скоротать время, Максим занялся привычным делом – составлением маршрута новой доставки. Работа всегда помогала ему отвлечься от всех мыслей, но не сегодня, что казалось странным. Нет-нет, да вспоминалось грустное лицо девушки, такое, каким оно запомнилось ему вчера вечером. Снова вспыхнуло желание помочь, поддержать. Но как? Навязчивым тоже не хотелось становиться. В половине десятого он все же не выдержал и набрал заветный номер. Опять долго слушал гудки, пока не раздалось. «Алло!» «Привет, как дела?» – не стал оригинальничать Максим. Да и как-то заранее речь не продумал. Пришлось выдавать экспромтом, что всегда получалось у него плохо. Кроме того, отсутствовала практика в таких вещах. Девушкам он как-то раньше не звонил. «Все хорошо», – ответила Полина, но голос ее сказал ему о другом. Прозвучал он грустно и как-то в нос. «Ты плакала?» – вырвалась из него. Повисла пауза, после которой она ответила. «Немного. взгрустнулось что-то», – с улыбкой добавила. Не все прошло гладко, да? Конечно, он догадывался, что гладко и не могло пройти. Может быть, Максим совсем не разбирался в девушках и их тонкой душевной организации, но типы, подобные Альфонсу, ему были знакомы. Не все, осталась она честной. Макс подумал, что это, наверное, еще мягко сказано, и от чего-то ему захотелось узнать подробности, но не по телефону же ее выспрашивать. Я позвонил маме, и она ждет нас к обеду, начал он издалека. Новая пауза последовала за этим сообщением, и он испугался, что она может отказаться. «Хорошо, во сколько ты заедешь?» «А можно прямо сейчас?» Вопрос снова вырвался сам. Никогда раньше он настолько бездумно ни с кем не разговаривал. А эта девушка будила в нем довольно странные импульсы. «Ты бы угостила меня кофе и рассказала бы все. А можем и позавтракать, я заскочу и что-нибудь куплю. И конфет куплю, тех шоколадных». Вспомнил он, как поглощал конфеты после того, как отчитал ее за это же. «Вот же идиот!» Она рассмеялась, наконец-то. Макс почувствовал, что из него спадает напряжение. «Не надо ничего покупать, приезжай, я пока быстро что-нибудь сварганю. И конфеты у меня тоже есть». Все же Максим заехал в магазин и долго бродил вдоль прилавков, понятия не имея, что взять. «Вино? А зачем? Кто же пьет утром? Аристократы или дегенераты?» Даже посмеялся, вспомнив это старое кино, где что не фраза, то афоризм. Фрукты? Не в больницу же он собирается. Тоже не годится. Конфеты у нее есть, но они же не бывают лишними. И коробку бельгийского шоколада он все же прихватил с прилавка. Что еще? Йогурты, снеки, пирожные, колбасные сырные нарезки, рыба разных сортов. Голова шла кругом. В итоге из магазина он умудрился выйти с огромным пакетом набрав всего того, что не собирался покупать, в том числе и фрукты. Ругал себя, на чем свет стоит. но пакет прихватил, когда выбирался из машины возле ее подъезда. А возле ее двери неожиданно разволновался, как мальчишка, перед первым свиданием и на кнопку звонка нажал слишком свирепо. Благо, тот оказался не сильно звучным и в виде птичьей трели. Первое, на что обратил внимание Макс, когда Полина открыла дверь, стали её покрасневшие глаза. Значит, он не ошибся, и она плакала. И уже потом он заметил, что надет на ней легкий домашний халатик, едва доходивший до колен и делающий девушку очень уютной и милой. Полина А договоренности с Максимом и о походе к его маме, да еще в качестве его девушки, Поля умудрилась напрочь забыть совсем тем, чем наполнено было ее субботнее утро. Когда он позвонил, она немного распаниковалась, а после разговора и вовсе принялась метаться по квартире, устраняя следы спячки в гостиной, раскидывая вещи по местам, в общем, наводя косметический порядок. Зато перестала реветь, что уже само по себе радовало, а то этот поток слез рисковал перерасти в безостановочный, что вообще ей было не свойственно. Она и плакала-то последний раз в поди в подростковом возрасте, а во взрослой жизни ей некогда было заниматься этой ерундой. И все же отражение в зеркале, когда она тщательно умылась, не радовало. Глаза покраснели и припухли, как и нос, и переодеться она не успела. Как только вышла из ванной, так сразу же позвонили в дверь. Заходи, распахнула она пошире дверь и приветливо улыбнулась. Совсем не кстати шмыгнула носом, что не укрылось от его внимания. Полина ждала, что Максим хоть что-то скажет, но он лишь протянул ей тяжеленный пакет. А что тут? Крикнула она с кухни, водрузив пакет на стул. Ерунда всякая. Сразу же едва не подпрыгнула, когда голос его раздался слишком рядом, прямо у нее за спиной. «Так инфаркт можно заработать», – принужденно рассмеялась, чувствуя, как сердце бьется неровно, с перебоями. «Какая еще всячина? Ты решил пополнить мои съестные запасы на неделю вперед, а может и на месяц?» Сомнением взглянула в пакет. «Я просто не знал, что можно взять кофе». Пожал он плечами, усаживаясь на высокий барный табурет. Свою кухню Полина сделала именно такой, как всегда мечтала. Мебель заказала по спецразмерам, угловую. Огромному холодильнику предпочла компактный, но довольно вместительный. Оборудовала кухню современной техникой, что значительно облегчало ей жизнь. Ну и особенно гордилась столом и стульями, высокими и стильными. «А потому решил взять все», – уже искренне рассмеялась Полина. Неизвестно почему, но глядя на немного растерянное и смущенное лицо Максима, настроение ее стремительно улучшалось, а он забавный, когда не корчит из себя большого и сильного босса. За последнюю мысль сразу же строго отчитала себя. Про себя же. Нельзя так думать, это не профессионально. Работа есть работа, и теперь ей придется свое общение с этим мужчиной строить двояко, ни в коем случае не перенося фамильярность и доверительность в офис. Да и что-то ей подсказывало, что он думает так же. О предстоящем понедельнике даже интересно было думать, как и что там будет. Оказалось, что Максим тоже любит заварной кофе. «Правда, пью в основном растворимый, потому что лень варить себе одному», – тут же пояснил он. «Ты живешь один?» – поинтересовалась Поля, разливая кофе по чашкам и наполняя вазочки конфетами и печеньем. «Один», – лаконично ответил Максим. «Не женат и не был?» Поля ничего особенного не видела в этих вопросах. Они ведь теперь друзья. И она о нем толком ничего и не знает, в отличие от него. Став свидетелем не самого радостного события в ее жизни, Максим теперь знал о ней многое. Не был. Как-то не до этого пока. А потом уже будет не до этого. Ой, прости, спохватилась Поля, осознав, что ляпнула лишнее. Я хотела спросить, неужели ты ни с кем не встречался? Да тебя нет. Просто улыбнулся он. И похвалил ее кофе. Поля ждала, когда ее остынет немного. Не могла пить горячий. А пока быстро сооружала маленькие бутерброды с маслом и красной рыбой. Она же обещала накормить его завтраком. А готовить что-то сейчас глобальное было не с руки. И предлагать вчерашнее блюдо тоже постыдилась. «Мы не встречаемся», – так же легко отозвалась она. Удивительно легко с ним было разговаривать за пределами офиса. «Для мамы именно это мы и делаем. Забыла». «Нет, конечно. Немного боюсь, если честно. Не бойся, ты ей понравишься, только...» «Что?» – нож с маслом завис в воздухе. «Не говори ей, что ты моя секретарша». «Вот как? Об этом она не подумала». «А что мне ей сказать? Кто я?» «Что хочешь? Переводчица, торговый агент, продавщица. Только не секретарша». «А если проболтаюсь?» – лукаво поинтересовалась Поля и поймала себя на мысли, что пытается заигрывать с ним. «Этого только не хватало. Так нельзя. Да и ей это не нужно». «За последствия я не ручаюсь», – серьезно отозвался он. «Просто ты не понимаешь, насколько это серьезно для...» «В общем, постарайся не проболтаться». «Хорошо, постараюсь». После завтрака у них еще оставалось достаточно времени перед поездкой к маме Максима. Он предложил покататься по городу, и Поля согласилась. Она любила ездить, когда за рулем находился аккуратный и опытный водитель. У Максима стаж вождения перевалил за 10 лет, как она узнала из честного ответа на свой прямой вопрос. Он обещал не гнать, и это сыграло решающую роль. А еще Поля тихо радовалась, что он не приставал к ней с расспросами. Но не готова она пока была с ним делиться, даже от родителей какое-то время намеревалась скрывать, что разбежалась со Стасом. И он понял это без слов. Говорили они обо всем и много, но запретной темы пока не касались. Сначала ей нужно было успокоиться и самой привыкнуть к мысли, что отныне живет одна. Что надежды построить счастливую семью со Стасом растаяли, как прошлогодний снег.